Герань в окне. У Светланы была комнатка в Люберцах. Здесь когда-то жила её бабушка. Родители Светланы жили через дорогу. Стоило Анатолию появиться здесь, как сразу же он стал своим человеком. Родители Светланы, особенно отец Евгений Фёросович, души в нём не чаяли. Сразу и навсегда они полюбили его. В комнатки поворачиваться было негде, но ничего поворачивались. Всё окно закрывала старая герань. Светлана хотела отдать её кому-нибудь, но Анатолий ужаснулся: "Да ты что, такую красавицу оставил он наей портрет деда Ферса в молодости? Потом они познакомились, а всё остальное место на стенках занял своими досками. И комнатка наполнилась светом, радостью, словно понимая всё это, словно в благодарность за любовь, крупными красными цветками зацвела старая герань. Какое хорошее было настроение. какими прекрасными казались Люберцы и железнодородная станция Мальчики, где, как мне сказали, работали когда-то ребята-колонисты, бывшие беспризорники, и стандартно одинаковые магазины стекляшки, и типично районный дворец культуры с блестящающим стадионом. Всё казалось милым и симпатичным, потому что я видел, брат обрёл наконец то, о чём мечтал, настоящую семью. И в магазинах, и в кафе, и у киосков Анатолия узнавали, и я иногда слышал наш люберецкий, произнесённое не без гордости. В это время Анатолий познакомился с режиссёром Вадимом Абдрашидовым, лауреатом государственной премии СССР. Шли съёмки фильма Поворот, и режиссёру нужен был исполнитель на эпизодическую, но важную для картины роль. Помню, я пригласил Анатолия к нам в группу, вспоминает Вадим Абдрашидов. Я обратил внимание, что он находился в особенном настроении. У него какая-то радость. В группе был Александр Миндадзе, киносценарист, с которым мы всегда вместе, и разговор стал общим. Мы рассказывали о нашем повороте. Анатолий внимательно слушал, а потом неожиданно сказал: "А у меня братцы сын родился, Алексей". И засмеялся счастливый. В тот же день мы решили, что в нашем повороте Анатолий Солоницын будет играть одну любопытную роль. Напомню, кто это такой? Костик. Наши герои, молодые супруги, их играют Олег Янковский и Ирина Купченко, возвращаясь из отпуска на машине, сшибают пожилого человека. Нелепо случайно, но факт есть факт. И нашим героям надо держать ответ. Человек умирает, герою Олега Янковского грозит тюрьма. Начинается его одиссея. Он ищет себе защитников среди родственников пострадавшего. И вот находится такой человек, ну, прямо само радушие. Улыбается, успокаивает, все обещает устроить. На самом-то деле ничего у него за душой нет, и помочь-то он не может. Зато как паук чувствует свою власть над людьми и упивается ею. Делает это, однако, с улыбочкой, с таким обаянием простачка. Вот наши герои приглашают Костика в ресторан. И тут-то Костик раскрывается до конца. Пьёт, жрёт, лапает джину героя и всё продолжает быть как будто даже обояшкой. Эпизод, да, но какой трудный. И я и Мендат за видели восхождение Шипитька и были потрясены тем, как Анатолий Солоницын сыграл предателя Портного. Мы и поняли, что актёр сейчас находится в такой поре, когда может сыграть какой угодно характер. А вот бы уговорить Анатолия сыграть Костика. Через день мы встретились в нашей группе и стали рассказывать Анатолию о Костике. Он увлёкся мгновенно, это было видно по его лицу. Ему сразу понравилась роль с своей нестандартностью. Началась работа, надо было видеть, с какой увлечённостью работал Анатолий. В группе как будто появился дополнительный аккумулятор. Так все зарядились его энергией. И с каким-нибудь поддельным интересом следили за Анатолием, когда он выходил на съёмочную площадку. Мы с Мендат за не могли нарадоваться. Эпизод идёт. Потом, когда смотрели материал, убедились, что Анатолий сыграл не просто хорошо, а блестяще. Впоследствии критики нашли, что в нашей картине что-то есть заслуживающее внимания, и никто не обошёл эпизод, сыгранный Анатолием. Все писали о нём и писали с восторгом. Думаю, это справедливо, потому что у Анатолия получился просто концертный номер, в самом хорошем смысле этого слова. Вот так бы относиться актерам, пусть даже трижды лауреатам, к эпизодическим ролям. Вот так бы понимать общий замысел создателей фильма. Анатолий был в приподнятом радостном настроении, и это помогало ему работать. Позже я узнал, что работать он может с такой же самоотдачей в любом состоянии. Но об этом чуть позже. А пока, когда заканчивались съёмки, мы много говорили, шутили, подружились, стали следить друг за другом. Он видел наши картины, мы его. Каждая его работа была заметной, будь то роли в кино, будь то Гамлет на сцене театра. Я всё время видел, что он работает с огромным напряжением сил, с чувством особой взыскательности, и, конечно, нам с Александром Мендадзе Очень хотелось, чтобы он когда-нибудь сыграл у нас большую роль. Если сценарии, которые предлагали про честь Анатолию ему не нравились, и он отказывался от съёмок, то у него появлялась возможность выступать с концертами. Ещё со Свердловска он начал готовить моноспектакли. Слово о полку Игореве, Фауст, Вечер забытых поэтов были у него программы по творчеству Леонида Мартынова, Николая Заболотского, Владимира Луговского. Выступление он строил как программу из двух отделений. Сначала читал, показывал фрагменты из моноспектаклей, потом во втором отделении говорил о своих работах в кино, демонстрировал фрагменты из фильмов, отвечал на вопросы. Признаюсь, редко я встречал подобное выступление киноактёров. Приходилось бывать на вечерах известных артистов. Один из них вёл вечер так: "Что бы мне вам такое рассказать? Ну, посмотрите фрагмент, а я пойду чайку попью". и все это с улыбочкой такой довольной, мол, я перед вами живой, вот вам и подарок. Случалось, что Анатолий выступал после таких мастеров экрана, ему задавали вопросы, почему ваши товарищи халтурят. Он выгораживал актеров как мог. Если его донимал кто-то из дотошных зрителей, требующих отмщения, он говорил, ну, хорошо, я поработаю за моего товарища, и давал концерт на два-два с половиной часа. Сохранились записки с вопросами к Анатолию и его ответы, вернее, заготовки ответов. Мне кажется уместным привести некоторые из этих вопросов и ответов. Они показывают, что думал артист о своей работе, как определял цель и назначение искусства. Вопрос. Режиссёр Лариса Шипитько, очень красивая и женственная. Удивительно, как она сняла такую картину, как Восхождение. Ваш портнов так удачен, что просто отталкивает зрителя. Это ваша заслуга или Шипитька или вместе взятых? Ответ. Тот, кто следит за творчеством Ларисы Шипитька, не удивился её успеху. Это вдумчивый, очень серьёзный художник, который от фильма к фильму набирает высоту. У неё был замечательный фильм Крылья, а теперь вот Восхождение. Конечно, это большая редкость, что у женщины режиссёр да ещё такого масштаба, да ещё красивая. Но ведь любой талант это редкость, уникальность, и её пример вовсе не означает, что завтра у нас появится 10 новых красавец режиссёров. Слава богу, что есть Лариса Шипитька, и будем гордиться ей. В создании образа Портного, конечно, её заслуга прежде всего. Теперь о том, что Портнов так удачен, что отталкивает зрителя. У него у зрителя часто существует стереотип по отношению к актёру Часто зритель отождествляет актёра и его роль. И если актёр играет Штирлица, к примеру, то негодяев ему играть возбраняется. Нет, в том-то и дело, что актёр должен уметь играть всё. В этом как раз и состоит особенность его профессии уметь играть. Если я буду играть только героев, то я быстро заштампоюсь, и мне как актёру придёт конец. Вы можете спросить: "А как же быть с амплуа?" Отвечу. В кино актёр должен уметь расширить свой диапазон как можно шире. Вот и будет амплуа киноактёр. И если я буду нести зрителю только своё лицо и свой характер, то я, конечно, могу считать себя актёром, но только каким? На мой взгляд, плохим. Посмотрите, например, что происходит с Аленом Делоном. Его талант, внешние данные уникальны, но что происходит? Кого бы он ни играл, убийцу или наоборот полицейского, используется один и тот же набор средств. Получается кино для девочек, которые пришли посмотреть на Алена Делона. Это коммерческое кино, которое никакого отношения к киноискусству не имеет. А вспомним, что мог Делон, Роко и его братья затмения. Вот к чему может привести безжалостная эксплуатация внешних данных. На мой взгляд, сильно напортило нам актёрам мода, пришедшая с запада, играть со своим лицом. мол, играть ничего не надо, надо нести свою личность, как Габен, например, вот и всё. При этом как-то забывается, что такая глыба, как Габен, мог себе позволить оставаться внешне как бы одним и тем же, меняя при этом характер своих персонажей. Но, однако, положа руку на сердце, скажу, что даже Габен при этой манере играть без грима часто повторялся. А его же Анвальжан в Отверженных, на мой взгляд, просто неудача. Вопрос: Что вы более всего цените в партнёре? С кем наиболее интересно играть? Ответ: Ценю я преданность делу, надёжность, тактичность. Актёров, которых я полюбил, я уже называл. Теперь к ним прибавились Александр Кайдановский, Маргарита Терехова, Юрий Богатырёв. Актёры, которые оказали на меня влияние это Николай Мордвинов, Николай Симонов, Василий Ванин. Уникальным актёром был Евгений Урбанский. Из зарубежных актёров на меня повлияли Чарльз Лаутон, Тасира Мифуна. Особенно люблю его в роли Красной бороды. Вопрос: Вы не собираетесь стать режиссёром, как это модно сейчас? Ответ: Нет. Я люблю свою профессию и никогда её не изменю. Можно, конечно, стать режиссёром, заставить о себе говорить, только зачем? Вспомним Постернака. Цель творчества самоотдача, а не шум и хань успех, позорно, ничего не знача быть причей на устах у всех. Из поезда он летел в свою люберецкую комнатушку как на крыльях, скорее к жене, сыну, туда, где цветёт в окне старая герань.